Еще в Учнянском отряде мы узнали, что Попудренко со своими людьми перешел из Карюковского в Холминский район. Поэтому-то мы и направились в Рементаровку, село, расположенное на опушке Большого леса. Что там есть люди, связанные с областным отрядом, было несомненно. Однако по опыту предыдущих поисков мы понимали, что найти партизан будет не так-то легко. В Ичнянском отряде Мы отдохнули, переоделись, сил теперь было больше. Погода установилась приятная, небольшой мороз, изредка снежок, середина ноября. Идти было легко, ноги не вязли в грязи. Я заметил, что товарищи стали молчаливее. Всем нам было о чем подумать. Два месяца я нахожусь на территории, занятой немцами. Что же произошло в стране? Каков ход войны? За все время я только дважды слушал радио. В хате Голобородько и в Ичнянском отряде. Слушал жадно, стараясь по отрывочным сведениям по двум-трем сводкам Совинформбюро составить себе представление о всем ходе войны. Бои шли на ближних подступах к Москве. Над нашей столицей, сердцем нашей родины, нависла серьезная угроза. И, может быть, нигде так тяжело, с такой болью не воспринимались эти известия, как в оккупированных районах. У бойцов и командиров Красной Армии, у рабочих и руководителей производства в нашем советском тылу, у колхозников свободной советской территории конкретная, ясная, совершенно определенная работа. А мы, подпольщики, еще только ищем пути и организационные формы, Еще только собираем силы, вооружение. Что я увидел и чему научился за эти два месяца? Видел я многое. Встречался с сотнями, разговаривал с десятками самых разнообразных людей. И я стал суммировать, обобщать наблюдения, оценивать встречи, разговоры, мысли, искать главное и типичное. Ведь без этого нельзя нащупать верную тактику, подпольной и партийной борьбы. В памяти остались те эпизоды, о которых я уже написал. Впрочем, тогда я помнил гораздо больше. Все было ближе и свежее. Но главные эпизоды именно эти. На память свою, между прочим, пожаловаться не могу. Она отбирает факты и наблюдения нужные, типические. Например, это было в хуторе Петровском, Я сидел как-то на крылечке хаты. Ко мне подошли две женщины, чем-то взволнованные. «Вы, мабуть, партийны?» — спросила одна из них. Я ответил отрицательно. Обе разочаровались. Когда же я попытался выяснить, в чем дело, они неохотно рассказали, что спорят из-за поросенка. Маруся будто бы украла у Пелагии, Но Маруся утверждала, что поросенка этого, когда он еще был маленьким, Сын пелаги украл у ее сестры. «Так зачем же вам коммунист?» Спросил я споривших с недоумением. «Кому же обращаться?» «Суда не немае, милиции тоже нет, есть староста, есть и полиция в районе, тато ж хиба судьи!» Бухгалтер, о котором я недавно рассказывал, сдал мне деньги не как Федорову, внушившему ему личной симпатии, а как депутату, доверенному лицу народа. Вот и этот случай со спорщиками вспомнился мне не столько потому, что он забавный, сколько потому, что он характерен для отношения народа к коммунистам. В селе Борок мне рассказали о таком происшествии. Немцы захватили у дороги группу людей. Это не была организованная группа. Просто попутчики. Пробивались они в партизанские леса, Сошлись случайно и знали друг друга мало. Были в группе два бежавших из лагеря окруженца, оба члены партии. Один – председатель колхоза. Он поджег склад зерна и заскирдованный хлеб. А потом правильно решил, что лучше ему из своего села уходить. Был инструктор райкома комсомола. В последнем группе присоединился дядька лет сорока рядовой колхозник из ближнего села. О нем его товарищи почти ничего еще не знали. Трое членов группы предколхоза, инструктор райкома и один из окруженцев имели неосторожность сохранить при себе документы. Второй окруженец хоть испорол с петличек шинели лейтенантские кубики, но от них остались темные следы. Немцы поняли, что он – Офицер Красной Армии. Все, кроме последнего дядьки, были вооружены пистолетами. Патруль захватил группу спящих в придорожном кустарнике. Но товарищи все же попытались отбиться, ранили двух солдат.